например, какой-нибудь идеологией. Обезьяны, слоны, медведи в зоопарках от нечего делать тупо раскачиваются, расковыривают болячки, скучают, страдают, в общем. Системы с более примитивной организацией: змеи, насекомые, Членистоногие и прочие скучать не умеют даже в террариуме, но с них какой спрос? Они же не венцы эволюции. А вот венцы идут в разнос. Египетские Птолемеи пошли в разнос. Римские Патриции времен империи пошли в разнос. Римские Патриции пошли в разнос. Многа кто пошёл в разнос, не будучи обязанным добывать себе хлеб насущный в поте лица. Богатый Рим породил массу людей, похожих на последнего Птолемея, инфантильных, зажиравших, сокапризных, жестоких. Золотая молодёжь 40-50 лет абсолютно не канализированные личности. Англичане, кстати, это понимают. Поэтому английская элита сдаёт своих отпрысков в школы с очень жёсткой дисциплиной и отсутствием излишеств, формируя характер, не допуская его бесформенного Медузеево расползание, гранят алмазы. Слушайте, вы, наверное, подумали, что я сторонник теории, будто Римс губила роскошь. Вот и ошибаетесь. Следите за нитью. Если нужда заставляет всех работать в поле, все люди получаются примерно одинаковые. Это строгая деревня. А город людей дифференцирует, делает более разнообразными по специальности, по мироощущению, по знаниям, по приверженности к религии и философии, по социальному положению, но главное, у горожан Вместе с деньгами появляется свободное время, а внутренняя свобода оружие обоюдоострое, как впрочем и любое достояние цивилизации. Одним и тем же ножом можно резать хлеб, а можно чужое горло. Свободное время можно посвятить наукам, А можно исключительно бливанием от портвейна. Но для того, чтобы науки развивались, пьесы писались, Леонардо творил, а цивилизация соответственно росла, нужно, чтобы технический уровень цивилизации позволял её носителям иметь свободное от каторжного труда время другими словами, чтобы росла культура помимо творцов, должны появиться биздельники, которые покупают картины, пьесы, автомобили, яхты, книги, путешествия и искусство, достижения науки, вкладывая тем самым деньги в развитие экономики и искусства, создавая новые рабочие места, платя налоги. А уж последние идут на науку, культуру и строительство инфраструктуры. Цивилизации нужен потребитель. Это меня уже в современность куда-то вынесло. Ну ничего. Даже хорошо для разнообразия. Раз уж попали в современность, скажу, что сегодняшний мир не делится по чёрно-белому признаку на тех, кто целиком отдаётся созиданию и цивилизаторству, и на тех, кто исключительно жрёт да блюёт. Подавляющему большинству приходится делать и то, и другое. Заслуга современности, на которую так наезжают традиционалисты, в том, что она создала средний класс и создала досуг для большинства населения. Досуг, который превратился в одну из богатейших сфер экономики. Жизнь современного горожанина протекает так. Сначала он по мере сил Цивилизаторствует у себя на работе, а потом по мере сил развлекается. Тем самым цивилизаторствует своими деньгами на ниве развития экономики. Потребитель в обществе Запада значит не меньше, а то и больше, чем производитель. Производить любой дурак может. Это показала многотысячелетняя история человечества. А вот грамотно продать и грамотно потребить произведенное — помучаешься. Одних кнопок у меня, например, на видеокамере двадцать одна. Да плюс куча программ. В общем, «Возрождение» на которая так пиняют все Катоны и Дугины, подарила миру не только удушающую роскошь и лёгкую потерю ориентации, но и расцвет науки, техники и культуры, то есть собственно взлёт цивилизации. А что же тогда сгубило Рим, если он был такой цивилизованный? спросит нетерпеливый читатель уже подуставшей от заумных рассуждений. «И разве роскошь, уход в гедонизм, потери цели в жизни не сломали хребет основной миссионерской идеи Рима?» — спросит другой читатель. «Разве не прав был Сула, боявшийся внутреннего распада Рима в головах? за которым неминуемо последует внешний. Да, торопясь отвечу я читателю. После того, как Римлен кончились сопоставимые по значимости конкуренты, римская идентичность, то есть само ощущение римлен изменилось. Ни что так не сплачивает друзей, как общие враги. И эта потеря идентичности была, несомненно, одним из зерен грядущего распада, но отнюдь не главным.